От этого дом показался Анисию удивительно похожим на бумажный японский фонарик, вроде тех, что висели в кабинете у Эраста Петровича. Из иллюминации следовало, что в Баскаковке рано не ложились. Да, собственно, не такая еще и ночь была, всего лишь одиннадцатый час. Хозяйка кивнула Петрову как своему, а визиту незваного гостя совсем не удивилась. Анисию подумала, что от невероятных метаморфоз, приключившихся за последний месяц. Новоиспеченная миллионщица вообще несколько анимела душой и разучилась чему-либо удивляться. Во всяком случае, когда Тюльпанов представился и объяснил, что прислал из Москвы разбираться в обстоятельствах кончины помещицы Баскаковой, Варвара Ейнишна сказала только, ну что ж, присланы, разбирайтесь. — Самсон Степанович отведет вас в гостевую комнату. Оставь там саквояж и милость, прошу, на веранду мы чай пьем. Строгий и пожилой мужчина в поддевке и спагах, которого хозяйка назвала Самсоном Степановичем, и был тот самый приказчик крошенинников, поэтому первым делом они сивелел показать таинственный след. Ну, посмотрел. И что с того? даже присел на корточки и потрогал пальцем засохшие и потрескавшие с края неглубокой борозды. Но в следственном смысле ясность от этого не прибавилась. Понятно было лишь, что никакая из исконных российских гадин этого фьорда, если сказать каньона, за собой не оставит. — Что думаете про это удивительное явление, крошиненников? — спросил тюльпанов, глядя на приказчик снизу вверх. Тот стоял над присевшим чиновником, поглаживал длинную русую бороду, смотрел хмуро. Ответил не сразу и с явной неохотой. — А что тут думать? — Прополз кто-то. Толщиной с вашу лодыжку будет, если не сляжку, сами видите. — Ну что ж, — весело сказал Ниси, поднимаясь, — Приметы волшебные скорпеи установлены. Толщиной сляжку губернского секретаря Тюльпанова можно объявлять во всероссийский розыск. Ладно, Самсон Степанович, идемте, что-то вас к чаю подают. К чаю подавали отнюдь не сухарики, помянутые земским председателем, а такие расчудесные вкусности, что Анисий, большой охотник до сладкого,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 Хоть она теперь и богачка, но пока более в перспективе, нежели в действительности. Ведь участки еще не проданы, и миллион не получены, и тем не менее предвидение грядущих золотых рек имеет щедрый кредит от местных толстосумов, каковы и пользуются в свое удовольствие. Двое из числа вероятных кредиторов, Папахин и Махмедшин, сидели тут же, возле самовара. Первый щури острые смешливые глазки пил чай из блюдца, да еще с прихлебом. Предмодет был в отличный костюм английского твида, в галстуке посвертила жемчужина, а пальцы, которыми Егор Иванович подносил к красным губам кусочек сахара, явно не привыкли к низменному труду. Правда, когда деловой человек, жестикулируя, раскрыл правую ладонь, Наблюдательный Аниси разглядела ней мозоль, но тут же и определил ее происхождение как след приверженности к новомодной британской игре лаун-теннис. Отсюда следовало, что в прикуску и с прихлебом Попахин пьет не из варварства, а со смыслом, и даже, пожалуй, с вызовом. Мол, не защите мы ни белой кости, ни голубой крови из простых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 По ироническому обращению Хаджи, которым Егор Иванович именовал конкурента, по неоднократному упоминанию священного магометанского города Мекка, губернский секретарь вычислил, что Рафик Абдурахманович не столь давно совершил паломничество на Восток, чем несомненно объяснялось увлечённость чьёмой. А вот хозяйка Тельпанова расстроила. Прихожий, когда встречал он ее толком -то не разглядел, темно было. Теперь же под абажуром стало видно, что Варвара не нехороша, кожа тусклая, волосы жидкие, да пучком, а лицо какое-то странно маленькое и немножко бугристое. По правде сказать, слушая в дрожках рассказ председателя, Аниси воображал себе совсем иную картину. Ему представлялась бледная, но интересная собой девица с беззащитными и испуганными глазами, которая совсем потерялась от драматического зигзага судьбы, ждет, не дождется, видьте избавителя, чтоб взял ее под охрану, успокоил и спас. А она ему за это отплатит сердечной благодарностью, горячей любовью, которая у чехочных барышень, говорит, особенно жгуча, ну и, само собой, парой миллионов приданого. Про преданное Анисию примечталось, когда они с Петровым шли темной аллеей к дому. А сейчас же, разглядывая Варвару Ильиничну, губернский секретарь подумал, миллионы, конечно, штука хорошая, но ведь в Ментону приехать со службы надо уходить. Глупо предкам богатстве за пятидесятирублевое жалование подметки стаптывать.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 Ученый-этнограф и в самом деле засел в уголке с чашкой чаю и воткнулся в пухлый кожный блокнот. Прямо над фольклористом висела эта самая икона, про которую Аниси уже слышал. Святой старец, тощий, как Владимир Иванович, с такой же бородою, только в руке не блокнот, а божественная книга, а перед ним пятнистый змей в сияющем венце.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 Давно ли о народном благе прекрасно душничала? Нисколько не стушевалась, а, наоборот, фыркнула. Да он ни за что не сядет. Тут особенный гонор, уничижение, пачи гордости. Крашенинникова Прибаскакова чуть не сто лет стоят. За господский стол сесть — это все равно что на церковном алтаре колбасу резать. И потом я для Самсон Степановича кто? Выскочка кукушки на племя. Он тут мне, знаете, про что толковал. Хозяйка засмеялась, до да неудачно. Смех перешел в кашель, сухой, судорожный, смотрея тягостно. Вытерев платком глаза и отдышавшись, Варвара Ильинична продолжала, ни в чем не бывало. — Он у нас читатель старинных книг, церковный староста. Хоть, чтобы я все наследство на возведение храма в память святого Панкратия и рода Баскаковых потратила а сама в монастырь ушла, за баскаковские грехи Бога молить каково, а?» И снова засмеялся, уже без кашля, но все равно как-то нацадно, без веселья. «Крашенинников живет в доме?» — спросил Аниси, мысленно прикидывая, не присмотреться ли для начала к приказчику. «Ну, что вы, у него домик в саду, и еще сторожка на берегу пруда, именуемая кабинетом». — Там Самсон Степанович уединяется для чтения могуугодных книг, и тогда тревожить его ни-ни, даже дочки в кабинет ходу нету. — Самсон Степанович вдовец, с дочерью живет, — добавила хозяйка в пояснении: Милая девушка, настоящая русская красавица. Мистер Папахин оживился. — Да, дочка украшененникова — истинный бутон. Жаль, пропадает зазря с таким папашей серегин к ней сватался здешний конторщик так получил отворот аперкот егор иванович махнул кулаком как в боксе самсон степанович дочку замуж не отпустит так продержит ее в девках до перезрелость а после куда и разве что в монахине? эх я спью принарядить да кой чему обучить да в париж на выставку свозить тот разфилап судя по этой реплике то он между хозяйкой и Папахиным был принят вольный. Хотя слова «кой чему обучить» промышленник сопроводил выразительным подмигиванием. Варвара Ильинична не рассердилась и приманда не сделала, даже улыбнулась. Аниси приметила эту детальку. Пора было переходить к главному. Мне тут довелось выслушать два противоположных воззрения на грустные события, произошедшие месяц назад. Аниси деликатно покосился на хозяйку. Не попрочнеет ли от упоминания о неприятном? Ничего, не попрочнело. Господин Блинов придерживается убеждения, что ничего сверхъестественного в этой истории нет, а слух о вещи Скорпея объявляет пустым суеверием. «Которое может распугать грядущих дачников, — подхватил Папахин, — и помешать наступлению Пахринского золотого века».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 Имел прожект разбогатеть на торговле тигриными шкурами. Тоже отыскался коммерсант. Китайские хунгузы ему чуть башку не отрезали. Да это ему нипочем. Он такую утрату не заметил бы. Егор Иванович злобствует, что Антон Максимилианович на выборах обошел. Весело объяснила Варвара Ильинична. И незаметно было, чтобы воспоминания о земском мечтателе хоть сколько-то обременило ей совесть.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 Смешное, щеки дыньками, какой понсомасы, а уж буталади. Впечатлительно. Гада в такой пропорции, в нашем отечестве, вроде бы, и не водится. Хотелось бы вральнично узнать, как вы-то проскорпеют, понимаете, не боязно вам? И тут же раз повернул голову и острым взором на хозяйку в упор, у шефа такому фокусу научился. У кого совесть нечиста, бывает, теряются. Варвара Ильинична проницательный тюльпановский взгляд внутрь себя не пустила. Снова хихикнула. «О, какая смешливая! А еще в чехотке". Пожалуй, все-таки несколько сдвинулась в рассудке от нежданного богатства. «О чем мне ее бояться, скорпеи-то?»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 Погрозил ей пальцем Папахин. «Вам баскаковское богатство, из волшебного толобаса добытое. Вам, стал быть, и родовую реликвию в наследие». Он оскалил крепкие прокуренные зубы, выпучил глаза и зашипел по-змеиному. «А у нас, Папахинах, между прочим, тоже свой фамильный призрак имеется». За печкой утятеньки старушка, трухарушка, обывательствовала. маленькой такая, серенькая, шмек да шмек. Я ее в детстве ужас как боялся. В Ильинском, почитай, в каждой избе своя нечисть водится. И так испокон веку. Тут ж такие места, сударь мой, что удивляться. Гниловская топь близко. Тебе чего, Серегин?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 Самое что-нибудь новейшее из прошлогоднего производства. Слава богу! Теперь можно продавать и в Ментону, в Париж, в Мариенбад. Варвара Ильинична вскочила и закружилась по комнате. Подол скромненько, видно, еще из прежней жизни платится. Попробовал было развернуться волной, но вместо этого неживописно обмотался вокруг ног барышни. Попакин фамильярно подмигнул, а не на Серегина. — Под начальство подкоп шельмец. Думает, Варвара Ильинична возьмет вас с собой в заграниц. И Мурк поедет. Теперь, когда со сватовством у него не вышло, Мурка ему замест невест Некоторые животные твари и много порядочных иных негациантов. — Да, мусенька? — конторщик поцеловал кошку в нос. — Варвара Ильинична добрая. — Они нас с собою беспременно в Париж возьмут. Одна у тебя только надежды есть, ухмыльнулся Егор Иванович и пояснил тюльпанову, знает, что я, как в куплю, в его отсюда, в зашей. Как же купил один, огрызнулся Серегин, не глядя на мильянчика. Рафик Абдурахманович, больше вашего предлагают. или нишна. Громогласно возвал Папахин квальсирующий барышни. Ласковая моя! Неуж твой баскаковку бритоголовому кумыснику продать думать. Грех, ей-богу, грех. Хозяйка остановилась, весело ответила. Ничего и не грех, а даже справедливо. От татарина пришло, к татарину уйдет. Рафик Абдурахманович при этих словах предложил ладонь колбу и груди, а потом коротко молвил,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 с раздвоенным языком и короной на плоской рамбической башке. наконец озлился на самого себя. — Не желаете спать, Анисий Петеримович? Тогда нечего зря перину пролеживать. Извольте сделать мацион. Как говорит мудрая масса, много горячий срат спачи. Прямо поверх ночной рубашки накинул шинель, сунул голые ноги в споги, вышел в сад. Окна уже погасли, дом стоял во мраке темный и очень тихий. Зато из ночи навстречу Анисию неслись многочисленные невнятные звуки. Побулькивание, трески, причмокивания, Заговорщическая перекличка — то ли птиц, то ли жаб, то ли еще кого-то. Московская ночь звучала, пахла и чернела совсем по-другому. Вот через кусты, за которыми уж прут, а еще дальше гниловское болото, шмыгнуло что-то. Вот полей, аллее Тильпанов едва заметил краешком глаза, метнулась черная тень. Кто? Не материалистических воззрений или просто некрепких нервов, пожалуй, напугался бы. Но Анисий не раз слышал от шефа, что все самое страшное таится не вокруг человека, а внутри него и потом гал бодро и без страха. Раздвинул ветви, и прямо перед ним, мерцая отраженными звездами, открылся пруд. От него несло тиной, лягушками, еще чем-то, чему Аниси названия не знал. Опустился на пенек, стал прикидывать, в какой стороне отсюда скоропеен след, прикрытый парусиной. Пяти минут так не просидел, услышал шорох. И близко, за малинником, кто-то шел там, кряхтя и приговаривая. Тут шанисью сделалось не по себе, и он пожалел, что оставил револьвер в саквояже Хотя, если живой человек, то бояться нечего, а если нежить какая, то и револьвер не поможет. Какая, к черту, нежить! Сердито отдернул себя губернский секретарь.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 Время от времени останавливался, доставал из мешка какие-то комочки и бросал на землю, подли самой воды. Что за причуда? Тихонечко, тихонечко Аниси двинулся следом, пощупал землю, наткнулся на что-то мягкое, вроде как войлочное, поднес к глазам и годливо швырнул два дохлых мыша, связанных хвостами. Тфу Ну, ибо скаковка. Скорбный дом какой-то, полоумный на полоумном. Один Попахин очень даже не полоумный, знает, чего хочет, и, похоже, своего добьется. И Анисий стал думать про Попахина, но как следует развернуться не успел, потому что издали от господского дома донесся истошный вопль. Звук был так ужасен, что у губернского секретаря подогнулись колени.